Глава девятая В тусклом свете, льющемся из приоткрытой соседской двери, секретничали двое. Парень и девушка. Их носы и губы разделяли считанные миллиметры. Ноги и руки переплелись. Первая мысль — «Лев обжимается с какой-то девицей прямо у меня под носом!» Затаив дыхание, я пыталась разобрать силуэты, разглядеть черты лица. Правда, спустя миг дымка — окутавшая воспаленный мозг, рассеялась. Это был Миша. И теперь я самым отвратительным образом стал Кирилла за близнецом. Нет уж, увольте. После всего, что произошло, подглядывать точно не входило в мои планы. Попятившись, я вздрогнула от звука приторного женского смеха, разорвавшего тишину. Да какого? Святые небеса! Оказалось, я случайно задела локтем один из многочисленных тумблеров, коими была нашпигована панель управления, и теперь в квартире было слышно все, что происходит за дверью. Блин, блин, блин! Мишань, может, все таки заглянешь на лимончелло? М? Извини, Валь, я уже выжат до последней капли. Рок от его низкого вибрирующего смеха прокатился по позвоночнику. «Да как тебя вырубить?» Я взволнованно дергала маленькие рычаги, однако систему неспроста назвали умной. И, увы, человеческий разум сейчас явно проигрывал в схватке с роботом. «Думаю, у меня получится нацедить еще чуть-чуть». Девица шумно сглотнула, очевидно, пытаясь пробраться под пояс домашних штанов близнеца. Однако попытка вторжения оказалась пресечена. «В другой раз, Валь!» Произнес дружелюбно, но в то же время твердо. Какой вредный мишань! Раньше ты был сговорчивее! Я еле-еле сдержалась, чтобы не скорчить покерное лицо. Она так отвратительно лепетала, будто говорит с ребенком, хотя, Мишей царевым, самим можно пугать детей. Кстати, я ее видела. Соседка ехидно рассмеялась, отчего у меня по хребту прокатился липкий холодок. «Ты о ком?» Миша отстранился, делая шаг к двери. «А новой девушке льва?» А Агата кинула пару фоток в телегу. «Вся тусовка в шоке!» Она снова хмыкнула. «Не понимаю, зачем ему это противозачаточное? Или она сосет, как пылесос?» От таких комплиментов я просто разинула рот. Тупо пялись на два расплывчатых силуэта на экране видеодомофона. «Не твой, Валь!» «Вот ты и бесишься!» От насмешливых ноток в голосе близнеца меня окатило волной жара. Ткань ручки под халатом прилипла к спине, лоб и виски покрылись потом. «Ты же знаешь, меня всегда интересовал другой брат!» Соседка вздохнула. «Может, пора признать очевидное? Только я знаю, Мишань, как сделать тебя счастливым?» «Валь!» Пауза. Меня буквально примагнитило к входной двери. Мы уже пытались, но ничего не вышло. Давай закроем тему. «Кстати!» И снова этот смех гиены. «Как-то по пьяни Агата проговорилась. Если что, знай, я не против». Проговорилась о чем? «Валь, мне пора». Не хотелось попадаться ему на глаза, поэтому я поспешила в свою комнату и, осторожно прикрыв дверь, с головой забралась под одеяло. Разлепив веки, я ощутила странное стеснение в груди. Повернув голову, вздрогнула, натыкаясь на пристальный взгляд льва. Широко расставив ноги, он сидел в кресле, прожигая меня своими невозможными зелеными глазами. Чертовски красивый и опасный, как падший ангел. От такого парня любой здравомыслящей девушке стоило держаться подальше. И как меня угораздило попасть в его сети! Который час убрала несколько слипшихся прядей со лба. «Принцесса, в восемь утра». Еле слышно. «Ты только что вернулся?» Тревожные мысли эхом закружились в голове. Лёва снова где-то пропадал всю ночь, не поставив меня в известность. «Ага, так вышло». Он устало пожал плечами. «Но...» «Ты говорил, осталось всего пара заездов». «Вика, я очень устал на букву «З». Не грузи». «Не грузи и все. Приподнялась на локтях. «Я правда заебался. На последнем заезде один кретин так заигрался в шумахера, что снес ограждение. Кто-то вызвал полицию. Пришлось на ходу разруливать». Так и не сдвинувшись с места, Лев зевнул. «Кто-нибудь пострадал?» «К счастью, нет». «И давно ты тут сидишь?» прищурилась. «Не засекал. Мне нравится смотреть, как ты спишь». Царёв прошелся по полным губам языком. «Я так глубоко увяз в тебе, принцесса». мимолетная улыбка парня вызвала волну предательского трепета у меня в груди. Я лишь покачала головой. Лев Царёв в своем репертуаре. Грубый, прямолинейный, сексуальный до обморока. Он имел надо мной власть, доминировал, Подавлял, перетирал все сомнения в труху. И так было с самой первой встречи. Полгода назад. Все произошло неожиданно. Горнолыжник вылетел ниоткуда. На мгновение я потеряла ориентацию в пространстве, поскользнувшись на ослепляющем белоснежном полотне, а фотоаппарат чуть не выпал из рук. Однако в последний момент парень в горнолыжных очках на пол лица не дал мне упасть, — Ты в порядке? — прокричал он. — Нет, не в порядке, идиот! Вырвавшись из его стальной хватки, я фыркнула, обескураженно покачав головой. Про это место на Роза Хутор знали лишь единицы. Мы с тетей, коренные жительницы Сочи, в их числе. Пару раз в год в ясную погоду поднимались на подъемнике, а после, свернув с привычной туристической трассы, наслаждались красотами горных вершин. Жаль, нам больше не суждено вместе встретить закат в горах. Несколько месяцев назад тёти не стало. «Эй, ты чуть не сбил меня с ног!» Постаралась сфокусировать на парне взгляд. Он был высоким, гораздо выше среднего, в стильной ярко-красной горнолыжной экипировке и, судя по тому, как ловко ориентировался на местности, первоклассным спортсменом. А потом парень снял очки. Возможно, на некоторое время я так и застыла с открытым ртом, потому что взгляд ясных зеленых глаз горнолыжника словно смыл меня штормовой волной в открытый океан, лишив воздуха. И у меня так сильно забилось сердце. Нет, не подумайте, я не из тех влюбчивых дурочек, которых лишь пальцем помани. Только в этот раз мне не хватило знаний, чтобы осмыслить, что произошло от одного лишь взгляда незнакомца. Это был разряд. Чувственная пылка, проникшая прямо в сердце. Красиво манящая бездна. Тьма, которую ощущаешь до мурашек, зная, что в ней притаился твой персональный монстр. «Поехали ко мне». Зеленые глаза сверкнули каким-то болезненным блеском. «Что?» — не сразу дошло, о чем он говорит. «Я снял шале в горах. Поехали».